но полка моя и без того тяжела, и массивна. Одно время я очень боялся, что она однажды рухнет на меня, спящего в силе свою благоприобретённую тяжестью. И когда-то такое сновидение даже посещало меня, но теперь я не страшусь этого. С тех самых пор, как понял, что я был и так совершенно придавлен этой полкой, и при этом наяву, и явь, и это Признаться, было ужаснее этого повторяющегося сновидения. и был придавлен почти всеми этими томами, и пальцем, казалось, не мог пошевелить. Мне удалось сбросить их с себя, но лишь после того, как сквозь все страницы и переплеты я разглядел, что в мире есть одна книга книг. А сообразивший это, еще же потянулся к ней, попытался достать ее, и, о чудо! от этого самого движения вдруг рассыпались в разные стороны все тома, что лежали на мне страшным гнётом. Все они свалились с меня. Я поднялся, ещё долгое время никак не мог окончательно прийти в себя. Но с тех пор, уже вставший на ноги, я стал гораздо спокойнее относиться к моей полке. А ведь было время... Хотя бы, когда я ее составлял, я так ревниво следил, чтобы туда ненароком не затесалась дурная или пошлая брошюрка. Я так боялся этого, что даже в комурку свою никогда не вносил такие издания. Я внимательно следил, чтобы редкие гости мои случайно не составили у меня ничего подобного, чтобы какая-нибудь паршивая овца не проскочила в мое обожаемое стадо. И все эти заботы, эти гонения на литературный ширпотреб продолжались ровно до тех пор, пока я не потянулся к книге книг, пока вдруг четко не осознал, что все тома на свете сделаны из одного и того же материала, так же, как и все люди на земле, что все тома подобны той книге книг, как мы все подобны своему творцу, даже такие из нас, как Джугашвили или Эйхман, и что разница между Хорошим и плохим определяется, в конце концов, лишь мерою божественного. Только от этой меры и зависит, кем вырастет ребенок — Сергием Радонежским или Малютой Скуратовым, что продиктует поэту Муза «Отцы пустынники» или стихи о советском паспорте, что выйдет из-под пера «La Divina Comedia» или «Nain и недаром же любое собрание томов, Даже самых мерзких и вредоносных равно именуются библиотекой. Как и ничто не мешает вам обратиться к банде любых головорезов, люди добрые! Но вполне сообразивши это, я все же не терплю в своем мерке дурных книг, как и по-прежнему избегаю общества негодяев, хотя книга давно вразумила меня, научившей время от времени думать о том, как плох я сам, а не то, что дурные другие и, освободясь от власти бывших своих кумиров, как бы снова расставил их по местам, и к радости моей, к ликованию моему они оказались почти в том же самом порядке, как и прежде. Табель о рангах, действовавшей на моем олимпе, практически не изменился, изменился только мой собственный взгляд, направляемый на полку, изменилась моя точка зрения, Я смотрю теперь на них иными глазами. Я теперь гораздо лучше и полнее могу воспринимать многочисленные совершенства моих любимых авторов. И созерцая свою полку, я испытываю величайшее наслаждение, пожалуй, неизмеримо больше, нежели барон филиппу своих сундуков. Я лежу на когте, я смотрю на крышки томов и думаю о том, что каждый автор — это целый мир» обособленной от прочих миров, но неразрывно связанные с ними. И все эти миры в своих переплётах спокойно соседствуют друг с другом, вернее, даже пересекаются. Существует чуть ли не в той же самой точке пространства, только каждый в ином измерении. Стоит лишь взять с полки том, стоит раскрыть его, и он распахнётся тебе навстречу. И там, на полке... В самом ослепительном из этих миров Вергилий ведет данта сначала вниз, а потом вверх. Все выше, выше и выше, до тех пор, пока сам может подниматься. А там передаст во Беатриче. А потом дивная Донна верит своего паладина заботам Бернарда, чтобы гордый флорентиец смог устремить свой взгляд, куда нельзя и думать, что летел вовеки взор чей-либо сотворенный да не посмел поднять глаза Алёша Карамазов, когда попал на брак в Кане Галилейской и имел своим покровителем старца Зосиму, второго Бернарда, но не из клерво а из Козельской, из Оптиной пустыни. это уж в соседнем, в другом мире. А в третьем Мефистофель таскает Фауста во времени и в пространстве, следуя прихотливому воображению Ересиарха из Веймера тащит и все время норовит столкнуть вниз, в преисподнюю. И в конце концов все-таки упустит, не уследит. И Фаос попадет в рай, целиком заимствованный у флорентийца. Из того, из первого мира, а рядом принц, благороднейший всех живущих, медлит, но не хочет убить узурпатора. Кровосмесителя, убийцу преклонившего колени в молитве, он медлит. Опасаясь, как бы тот случайно не оказался в раю где-нибудь подле Бернарда, и всюду, во всём, что мне дорого и близко, я могу явственно различить свет, исходящий от одной книги, книги книг. И он, этот свет, пронизывает всё. И те миры, заключённые в переплёты, и этот мир, где я скверняю себя. Он везде виден, этот свет. Он иногда виден испускает нестерпимо яркое сияние, как на страницах флорентийца, иногда горит ровным, укоряющим, мучительным пламенем, как у Боротынского. Но он есть у каждого из тех, пред кем я склонялся раньше, пред кем я и сейчас стою, как жалкий клерк перед небоскребом. Кажется, колоссальное здание сейчас повалится на тебя, но зато я счастлив. Я навсегда избавился от идолопоклонства — от поклонения второстепенным провинциальным богам, которые к тому же сами, все без исключения, признают истинного бога. И теперь, теперь я понимаю, что раньше был на третьей ступени гигантской воображаемой лестницы, где на самом верху стоит бог, которому поклоняются и Дант, и Достоевский, и Пушкин, и Гоголь, и все другие гении, а они стоят на второй ступени этой лестницы, И уж на третьей находятся все те, кто первой ступени не видит или не желает замечать, а видит только своих кумиров, гениев, стоящих на второй, и от, этого, от этой слепоты свои все язычники и недоверки никогда не смогут подняться на уровень тех, кому поклоняются. И от этого не вылезти им всем из второго разряда, ибо если даже кумиры их светят отраженным сиянием, то уж на третьей ступени свет второго отражения. Понявши эту механику, я решил во что бы то ни стало забраться на ту, на вторую ступеньку, чтобы светиться, пусть совсем слабо, но только раз отраженным светом. Как не страшно там стоять, как невысокие многие из там стоящих небоскребы в сравнении со мною, жалким клерком. Там можно задохнуться от высоты, ослепнуть от нестерпимых лучей, но зато я спокоен. Меня там никто не раздавит, ибо стоящие там, на второй ступени, все равны, во всяком случае, с точки зрения того, кто стоит на первой и дает свет всем, всем на этой лестнице, вне зависимости от того, признают это или не признают. Он дает свой свет, свою искру, не только находящимся на второй ступени, но и тем, кто им поклоняется и даже тем, кто поклоняется поклоняющимся им, и так далее, и так далее, вплоть до самых уж зловредных и злонамеренных посредственностей и бездарности, которые стоят так далеко от второй ступени, что расстояние, отделяющее от Данта или Гоголя, уже чуть ли не соразмеримо с тем, что отделяет флорентийца или полтовчанина, отдающего свет, на кого в апогее своей жизни взглянул Дант но не осмелился Алёша Карамазов. Осознав и это, я припомнил и то немаловажное обстоятельство, что всё искусство в современном смысле этого слова, так как и словесность, родилось под сводами уничтожаемых на нецерквей. От книги и мне сделалось абсолютно ясна причина того, что стоящие на самых низших ступенях воображаемые мною лестницы столь ничтожны, и я нашел объяснение этому ничтожеству. Я понял, что оно есть тяготеющее проклятие. За что? За то, что начисто забыв о своем родстве с книгой, эти жалкие безумцы, находящиеся в самом низу, позволили себе смеяться над книгой, как некогда сын над опьяневшим отцом, над его наготою. Отец тогда проклял хама и предрек ему, что он будет раб рабов. И стоило мне вспомнить это, как я тотчас же понял, отчего эти ничтожества всегда бывают прислужниками всякой падали против Джукашвили и от отчего они рабски присмыкаются перед рабами. И, оценивши это все в полной мере, я возблагодарил того, стоящего на самом верху, за то, что он дал мне это разумение за то, что мне открылась книга, за то, что я уже никогда больше не смогу поклониться никакому кумиру, даже если он головой упирается в самые небеса, а я стою перед ним, как клерк перед небоскребом. И я счастлив, я горд своим новым разумением, тем, что я мог подняться на высшую ступеньку, хотя почти лишился при этом большей части примитивных, так называемых, земных радостей. И, конечно же, того языческого, чисто животного отношения к женщине, что было у меня раньше, когда я, с ними, не испытывал ни мучений, ни раскаяния, разве что смертную скуку. Они все так похожи друг на друга. И скука моя толкала меня тогда на то, чтобы первому произнести волшебную фразу но почему ты молчишь?» а потом в тысячный раз выслушивать все эти чудовищно-бестактные рассказы об успехах мужа по службе, о том, как смышлён их ребёнок, и о том, как этот малыш удачно пошутил вчера, когда его папа пришёл со службы пьяным, о том, как несправедливо и несовременно свекровь, как преуспевающий и пьющий папы этого смышлённого малютки подвержен влиянию этой свекрови. И вот теперь... Вместо скуки, вместо зеленой тоски, которая возникает от общения двух людей, лежащих так, что ближе уж нельзя, но не связанных ничем, кроме наготы. Вместо этого спокойного свинства, — мой удел мучений, — я беспрерывно сыплю себе соль на раны. Но все еще никак не могу избавиться от проклятой привычки, появившейся у меня, когда я еще был молодым или даже юным язычником, и бежал за каждой новой юбкой, едва ли не с таким же чувством, как Колумб мчался в свою воображаемую Индию. Это повторялось, повторяется, увы, до сих пор, хотя время от времени. В трезвые минуты о моей памяти всплывал тот яркий июньский день. Солнечный свет, падающий из широкого окна, когда впервые отверзавшися очио бема и разумеши яконазибеша, и то, как в первый раз сформулированное, «и это все». Но сейчас же всплывало в памяти и предшествующая минута, когда одним полуоткрытым глазом видишь прямо перед собой лицо женщины, таким, будто ее без боли поджаривают на сковородке, отдаленный отблеск будущих адских мучений. Последнее мне пришло в голову гораздо позже, я долгое время Почитал это выражение лица за высший комплимент моим мужским достоинствам. Мне и сейчас еще приходится культивировать в себе подобные чувства. Это ведь гораздо проще и естественнее, чем одалживать безгрешность у предков мусульманского вероисповедания. Достаточно представить себе два выражения на лице одной и той же женщины. Одно вот такое, со сведенным ртом и пылающим румянцем, а потом это же лицо каким ты увидел его впервые, вернее, каким она было в тот роковой миг, когда обладательница его показалось тебе желанной. И на этот раз в моей памяти стол, чужая жена, сидела среди случайных людей. Это было в каких-то гостях, в каком-то доме, куда меня занесло одним вечером. По тому же самому непостижимому закону, который вдруг швыряет на улице пьяного так, что шарахаются не только прохожие, но и машина на мостовой. И вот я вспоминаю ее лицо тем вечером, мы сидели друг против друга, разделенные столом, я вспоминаю ее улыбку, а почему бы и нет, и взгляд лукавых раскосых глаз, и я теперь вспоминаю это и начинаю думать об этом, потому что подобные мысли диктуются моей природой которую я не в силах изменить, даже после троекратного погружения в воду, и вопреки этому наше тело, заведомый прелюбодей, и мое вожделение вот вот снова материализуется в дым. И этот дым заволочет всю комнату, он не даст мне слышать, как хлопает входной дверь, пропуская, должно быть же, первых гостей на проводы. Я перестану чувствовать на себе мысленный взор тем более что эти взоры, скорее всего, Сейчас косвенные проводы весьма значительные события, и потому и мысли соседей теперь могут относиться ко мне и к моей партнёрше в малой мере. Но всё-таки в какой-то части мозга у каждого из них запечатлён момент, когда я прошёл по коридору под их взглядами, несущими в себе чуть не рентгеновские лучи. Мне никак не отделаться от мысли об их воображении, свободно проникающем теперь сквозь переборки, а стены проклятые тонким. И сейчас во мне опять может явиться старая мечта о том, что хорошо бы снять какую-нибудь комнату специально для этого, для таких визитов где-нибудь совсем далеко, в каком-нибудь совсем новом языческом районе, подальше отсюда, от соседей, от Клементовского, от Пятницкой улицы, от того места, где красовалась церковь Пороскевы, чтобы комната для этих свиданий была вовсе не моя, а чужая, чтобы ничто меня с этой комнатой не связывало и ничего б я не убирал от изголовья того наемного ложа но ведь и там сейчас же появились бы знакомые лица соседи лифтеры и они бы вертели шеями вслед мне и моей партнерши а потом продолжали бы следить за нами мыслями взорами свободно проникающими сквозь этажи а стены проклятые тонкие и никуда никуда от этого не скрыться даже если удастся нанять для этих целей комфортабельные подземелье, отделенное от поверхности трехсотметровым слоем железобетона, бункер, родной младший брат фундаментального сортира против алтаря церкви Клименти. Тот самый бункер, куда намерены спрятаться наши ничтожные властители, в то время как мы все на поверхности будем погибать от радиации распространившийся по их же приказу. А они запрутся там, в безопасности будут обжираться уворованные у гибнущего населения дефицитной жратвой. И я знаю, знаю, именно бункер этот, факт его существования придает этим трусам сознание некоторой храбрости и даже силы гораздо большей степени, чем все ракетоносы и бомбардировщики вместе взяты когда наши спорят с другими им подобными владельцами подземелья по ту сторону океана. И, конечно же, мысль об этом бункере — уж совсем дикая мысль. И я гоню ее от себя. Но все же я постоянно мечтаю о том, чтобы уединяться с моей партнершей не в этой каморке не на этой тахте, что стоит у восточной стены, на которую я не смел бросить взгляд с той минуты, как... Переступил порог, затворил дверь и помог чужой жене снять пальто и наградил ее нарочито долгим поцелуем. Нет, нет, даже раньше, с той минуты, как я взял книгу от изглавья и трусливо поместил ее на бюро. С этого момента я уж сознательно не гляжу на восточную сторону, где так ясно можно прочитать извечную скорбь родившуюся в том взоре, что один смотрел, как жена вземши от плода древа, ежей есть посреди рая, я де и дади мужу своему собою, и я доста. Скорбь эта вполне выражена в ликах, писанных безымянными русскими мастерами, на выгнутых досках, и доски эти вместе с книгой заставляют в распутные часы мне, блудодею, особенное мучение. И самое ужасное, эти часы мне никогда не удается отнестись к иконам просто. Совсем просто, как я глядел на них еще язычником, как бывает, гляжу, и теперь иногда по старой памяти, мне, наверное, никогда не избавиться совершенно от этого меркантильного взгляда на лики его давным-давно восприняла и распространила та самая культура, что возникла в России по мановению двух монархов – деда и внука с одинаковыми именами – одного великого, другого ничтожнейшего. Культура, что недавно еще полыхала на весь мир видным пламенем, культура первая в России осмелилась смотреть на иконы таким образом, чтобы уже вовсе не видеть, не замечать изначальной скорби а видеть только самое изображение, нечто написанное темперой на доске. И раньше я тоже смотрел на иконы только так. А вот позднее научился видеть в них то, что подобает, почитать каждую из них за окно в мир невидимый. Окно гораздо более основательное, чем самое лучшее на Земле телескоп или синхрофазотрон. Я раньше тоже глядел на лики, как язычник. Потом я задумался над тем, кому первому удалось так далеко отступить от иконостаса, практически оказаться уже вне церкви. Я сразу же усомнился, что это мог быть православный, даже отступник из православных. Тут нужен был иной взгляд, совсем издалека, со стороны и предположившее это, я не ошибся, что первый взор, который был немало не смущённый изначальной скорбью, или просто-напросто не обратил на неё Никакого внимания был пытливейший на земле взгляд ересиарха Саксон-Веймарского Ильи Занакского. Представляю себе его, впервые вошедшего в русскую церковь, возникшую в Веймаре, от того, что их нищему герцогу удалось заполучить к себе в жены сестру двух российских государей, великую княжну Марию Павловну. Воображаю, как поразился Гёте, когда вступил в православный храм, сразу провалившись в живую готику через столько веков Ренессанса и всей той дряни, которая за столетие выросла на Ренессансе. И Сиарх, должно быть, не поверил глазам своим, как он не поверил им, когда впервые осматривал все сокровища преданного Марии Павловны. «Русские меха и самоцветы», он воскликнул, «зрелище из тысячи одной ночи». «Я не представляю себе». Что же он мог воскликнуть, оказавшись впервые в русском храме, увидев все его целомудренное благолепие? Но только в том-то и беда, что он не благолепие увидел, веймарский эресиарх, он увидел живопись, поясни, величайшую живопись, которая до той самой поры не ведала, что она живопись, и оттого уже начато лишена была искусственности. Вот что предстало его глазам глазам которому он не верил, и ибо никак не мог предположить, что на земле до сего времени может сохраниться чистая и строгая готика. Покажи тогда ему живого мамонта, он, пожалуй, изумился бы не больше. И вот в тот же день, верно, он же диктовал очередному почтительному и восхищенному Эккерману длиннейшую записку, которая так и сохранилась его собственноручными пометками. Теперь он хотел знать все об этом предмете. Кто пишет эти картинки? Где их пишут? Сохранились ли у художников греческие образцы? И главное, было бы приятно получить образчики всякого рода этих икон, хотя бы в самых малых размерах, если возможно, от руки лучших современных художников. Ибо для любителей искусств весьма поучительно узнать, как вплоть до наших дней целая отрасли искусства, древнейших времен, перешедшая из Византии, сохраняется неизменно. Благодаря постоянной преемственности тогда в других странах искусство развивалось и уклонилось от своих первоначальных религиозных строгих форм. И вот эта записка уже передана Марии Павловне, уже отослана в Россию, и на нее придет почтительный ответ, и пришлют ему требуемые образчики. И уже свершилось, уже начала собираться первая коллекция. Коллекция предметов никоим образом для собирания не предназначенных И, конечно, при таком страшном предопределении есть отчего ликом быть скорбными даже и без той изначальной скорби. А пока записка эта роковая путешествовала в Россию, пока не пришел на нее почтительный ответ, в Веймар поклониться Исиарху великому старцу прибыл русский барин из тех паломников, что на заре петербургской культуры любили проездиться по Европе и поклониться шелудивам вольтерианским святыням. Барин посетил Веймар и, конечно, был принят творцом Фауста. И старец высказал в беседе с гостем, что «Россия обладает великим искусством, иконами». Барин, наверное, был поражен, если бы он не питал глубочайшего почтения к своему великому собеседнику. Без сомнения рассмеялся бы в ответ или отозвался бы об иконах презрительно, как того вот требовал пошлый волдриянский тон, усвоенный этими господами и требовавший безусловного пренебрежительного отношения к религии отцов, ко всему, что с ней связано. Барин был поражен, ибо если ищих чьих-нибудь уст он не ожидал услышать похвалу иконам, то это был именно великий ересьяр. Главный столб европейского просвещения — И разговор этот, и записка, диктованная Эккерману, не остались без последствий. И среди этих страшных последствий я замечаю в наше время разоренные иконостасы в закрытых церквях, фрески, выламываемые вместе с камнями.